Глава двадцать вторая. Первый шаг. Передо мной стоял шестой коготь Рагнар, альфа серых волков, и я почувствовал, что есть какие-то правила. От меня явно что-то ждали. Можно поднимать глаза или нет? То, что говорить не могу, и так понятно. Да тут еще на заднем фоне моячило бледное лицо Хильды. Вот же мозги твои нулячие! Мысленно послал ей всю свою любовь, но я же тебя спрашивал! Сердце Голка забилось, отбивая кровавым набатом в уши. В этот же момент Мэшэ что-то потянула вниз, чуть не взрезав кожу. Шнурок просто вдавливался в плоть, будто талисман стал весить тонну. И я упал на колено. Давление сразу ослабло. Я положил ладонь на пол и повинуясь какому-то порыву, протянул земляной луч к носкам Хилде и стал посылать туда волны энергии, флюиды или как там это назвать. В общем, всё своё недовольство я влил в свой луч и бил им в сапог волчицы. Нерасторопная первота у тебя, как он? Послышался голос Альфа. Но к счастью, звучал он вполне радушно. Так это Скорпово же? Великий мастер Хакон радостно ответил, и в меня влилось немного уверенности, но тут же и прилетело сапогом по колену. Меня откинуло на пятую точку, я зашипел от боли, но сразу же вскочил и снова встал на колено. Я не издал ни звука. Сами знаете, великий мастер. А да чтоб столько казней было, не припомню. Многие жаловались. И зачем их вели сюда? Невоспитанные. Одно слово окрайные. Но попадаются настоящие таланты. И снова меня чуть тронули сапогом. Если обучается, зачем в расход? Это правильно. Хороших первоушников мало. И тут я почувствовал ответную реакцию Хилды, словно прикосновение. Она опустилась чуть пониже на скамье, будто поправляла сапог. и коснулась ладонью моего луча. Ты слышишь, Марк? Её голос звучал странно, играя непривычными басами. Каменный пол едва резонировал. Я чуть кивнул, ухмыльнувшись. Значит, обычно я для неё спика, а как за ней косяк, так сразу, Марк? Нельзя обращаться к Альфи напрямую, только через Хакона. Быстро зазвучали в мозгу слова Хельды. Я едва слышал её слова, В общем, гомоне. Даже если скажет отвечать. У меня чуть подпрыгнули брови. И это она считала неважной мелочью. Послышались осторожные слова Хакона. Пройдёмте к столу, великий мастер. Общение с обычным первоушником не самое отрадное на этом вечере. Что ты, Хакон? Мне обещали, что я буду влюблён в твоему Примулу. Собственно, из-за него я и прибыл. Ох, слухи быстро расходятся, великий мастер. Кто бы это мог быть? Мастер Рульф, наш оракул. Я вспомнил разговор Грея и пятнистый рысь. Без головы полуночной тени тут вряд ли обошлось. Интересно, что же там наплел про меня этот хитро мудрый маг? Тут голос вожака прозвучал прямо надо мной. Рад ли ты быть в Ольвграде при полнолуного света, от родиус Карповых окраин? Должно быть тут всё непривычно. Отвечай. Господин Хакон, прошу передать великому господину Рагнару, послышался торопливый шёпот Хилды. Господин Хакон, прошу передать великому господину Рагнару. Слово в слово повторял я. Земли серых волков прекрасны во всех краях, а величие Альфа чувствуется даже в соседних землях. Я старался не сбиться, Трудно было одновременно слушать Хельду и говорить с вожаком. Прекрасных Акон. Раздался добродушный бас. Эти обезлезлые шавки со краен всё-таки обучаемы. Поразительно. Как я говорил великий мастер, встречаются таланты, к сожалению, слишком редко. Проворчал Игнар и добавил: Надеюсь, потешить себя достойным зрелищем с твоим прималом. Тот ваш агневик меня приятно порадовал тогда. Непременно, натянуто ответил Хакон. Сапоги развернулись и удалились вглубь зала к столу. Я выдохнул, потирая шею. На пальцах осталась кровь. Шнурок все-таки взрезал кожу. Ох, спасибо рычок. Чую без тебя тут не обошлось. Молодец, Спика. Послышался шепот Хильды. И я напоследок, подарив ей хмурый взгляд, убрал луч. Больше вечер не принёс мне неожиданностей. Лунный свет перегруппировался, передо мной стала гулять больше зверей из клана, и всех нежелательных личностей перехватывали на пути ко мне. Я видел, что и сам Грей желал со мной поговорить, но Хакон его не пропустил. Увёл в сторону, положив руку на плечо и что-то горячо ему доказывая. Недовольный взгляд мага скользнул по мне, а потом мне пришлось кивать варвару. Свет пробивался сквозь небольшое окошко, и моё пробуждение от вчерашнего ничем не отличалось. Так же рано и так же неожиданно. Спика, первота сраная. Я поморщился и не открывая глаз, сел на кровати. Эта волчица когда-нибудь спит? Прием закончился поздно ночью, и я поспал от силы часа три. Еще больше гнетало, что Хильда вообще не испытывала никаких угроз и не совести по поводу своей промашки на том приеме. Хоть бы один виноватый взгляд, но нет. Казалось, будто даже мой трюк земляным лучом это ее заслуга. Вставай, сегодня у тебя первый бой. торжественно произнесла Хильда. Эти слова заставили меня распахнуть глаза. В смысле? В прямом? У нас на краю не спор с кривым Оскалом за одну деревушку? Альфра решил самим выяснить. Я встал, переодеваясь в нее на глазах. Ночью я завалился на кровать в той самой парадной одежде, и теперь переодевался в более практичную рубаху и штаны. Хильду, усмехнувшись, скользнула взглядом по моему телу, потом сказала. Можешь взять нож и копье и вышла за дверь. Я вполне понимал ее чувства. По сравнению с гигантами-зверями я был доходягой, хотя тренировки неплохо оформили мне под жару фигуру. Я был жилистым, с ярко выраженными линиями мышц. С таким торсом можно уже идти сниматься в кино, играть супергероя. В нулевом мире сила росла достаточно быстро, чего не скажешь о навыках. взяв копьё и повесив нужные с отравленным клинком на пояс, я вышел из каморки. Волчицы с фолки ждали у ворот, и помощник кивнул мне, чуть дёрнув подбородком. Мы покинули пустой утренний Волгоград через те же ворота, где я проходил с хаконом. На улицах мы встретили мало зверей, тем более фолки иногда заставлял нас нырять в проулки, чтобы поправить маршрут. Дорогу к шахтам я узнал сразу. Сбоку на холме проплывала высокая городская стена, и мы неспеша направлялись в ту сторону, откуда меня привёл Хакон. "Госпожа, следовало бы взять побольше зверей", после долгого молчания сказал Фолки. "Не смеши, чтобы опять над лунным светом смеялись". Я молчал, слушая их приперительство, и смотрел на заросший карьер, мимо которого мы как раз проходили. Уже виднелся каменный лоб холма, И вот вот сверху должна была выглянуть крепость. Так и пусть смеются, продолжал напирать Волкие. Уже сколько раз пытались его убить. Зверьё твоё пустое. Все и так уже говорят, что у нас первоте больше чести, чем в главе клана. Показались заросшие, заваленные входы в шахты, где-то там и моя. Правда, отсюда они еле проглядывались, и хорошо виднелись только открытые штольни. Сияющий чёрным зевом. Если я туда поднимусь, то легко найду ту пещеру, откуда вылез. Где-то там странный красный металл, обжигающий мозг через стихию земли. Меня подмывало спросить о нём, но какое-то чувство подсказывало, что эта тайна не просто опасна, она смертельна и убьёт не только меня, но и моих сегодняшних хозяев. Это как коснуться какой-то государственной тайны. Всегда чувствуешь, когда лучше не показывать, что ты что-то знаешь. Поэтому я спросил о другом. "Госпожа, что такое селеверит? Мне тоже можно не знать". И добавил: "А то может зря беспокоюсь и не пригодится вовсе". Я произнёс это с видимой насмешкой и был награждён уничтожающим взглядом. А тут Фолки окончательно добил. "Ага, как и про шестого когтя. Не обязательно ему думать об этом". Я благодарно посмотрел на него. Хильда же метнула свой убийственный взгляд в помощника, и тот, посмеиваясь, поднял ладони. Убила. На вылет прошло. Волчица рокнула, а потом покачала головой, будто сдавшись. Деремонулячья. И процедила сквозь зубы. Это металл, спика. Я же говорила. Я подхватил тему, опасаясь, что момент будет упущен. Я спросил мастера Скойла, может ли зверь седьмой ступени победить человека. Меня проткнули взглядами уже оба зверя. Дерзкая первота, сказала Хилда. "Фолки же в свою очередь спросил. И как наставник на это отреагировал?" Я, покосившись на злую волчицу, ответил: "Пусаето, не задавать таких вопросов". И правильно сделал, добавила Хилда. которая всё же взяла себя в руки. Скойл более свободен в таких вопросах, усмехнулся Фолки. Он ещё помнит тебя первушником, как и многие звери помнят его первотой. Добаил волчица. Его никогда не примут своим, особенно эти напыщенные идиоты со своей чистой кровью. Я же продолжил. Он не ответил про звери и человека, но мельком добаил, что если бы не сильверит, волчица поджала губы, понимая, что я не отстану. Я видел, что ей хотелось, как обычно, закончить разговор ударом в живот. Но наши отношения уже зашли за определённую черту. Она знала меня намного лучше, чем в первый день нашей встречи. А тем более вчерашнее опущение всё-таки давило на неё. Зверь седьмой ступени, если на личном пути достиг определённого мастерства, ну и если человек первый перст, да даже и второй, осторожно сказала Хилда и покачала головой. Ох, плохие это разговоры. И она, и фолки приложили пальцы к албу и взглянули на небо. Я тоже так сделал, но больше из уважения к зверям. Он может победить, выдохнула Хилда. Поэтому глава стай, абсолютно все шестые когти. Именно кивнул фолки. Переход зверей в меру человека не такое уж редкое явление. И держит их поближе к столице, чтобы на виду были, прошептала волчица. Да нет, жарко заспорил фолки. Это чтобы на окраинах не возникало сильных мер. Может и так, пожала плечами Хилда. Госпожа, вздохнув, напомнил я. Метал. Ах да, сильверит. Dasbich iz etogo metalla может носить только человек. Они защищают его от магии нищих миров. А если я одену их, умрёшь, сказал фолки. Даже звери не могут долго выносить контакта с ним. Я потёр подбородок. Вполне логично для этого мира, где сильные правед слабыми, но при этом слабые спокойно могут стать сильными. Высшие миры защищают себя Не только боевыми искусствами и огромной силой, Инфериор защищает их и вот таким вот сильверитом. Поэтому, если человек в сильверитовых доспехах, у зверя нет никаких шансов. Ано и так трудно, почти невозможно, потому что люди. Тут она слегка замялась. Ну, им доступно больше знаний, чем нам. Фолки кивнул. У скорпионов в руднике добывали феррит. Вспомнил я. Это распространённый металл, он не имеет никаких свойств, покачала головой Хилда. Обычное железо. Хотя сильверит почти такого же цвета, только блестит поярче. После этих слов я понял, что красный металл точно не сильверит. Мы подошли к деревушке через полтора часа. Поселение примостилось между двумя пологими холмами, на берегу голубого озера. За озером виднелась роща, и я, разглядывая прекрасный пейзаж, в который раз поразился, в Инферноре такая красота соседствует с жестокостью его обитателей. Можно подумать, на земле по-другому, подумал я, усмехнувшись. Свеже вспаханные поля поднимались на холмы, разрезая зелёный ковёр чёрными квадратами. Я смотрел на трудящихся нулей и первушников, И меня хватало за сердце при виде измождённых лиц. Хотя к слову, тутнули находились в более здоровом виде, чем в деревне у Кабановых или в моих видениях на той огромной стройке. Уставшие крестьяне на полях хотя бы носили нервонью и среди них не бродили надсмотрщики. Первоушники, судя по всему, стихийники земли и воды, ходили между работающими, на что-то показывая и раздавая команды. Да, прав был мастер Женя. В Первом мире живётся всё-таки попроще. Хотя всё познаётся в сравнении. Нули и два, завидев нас, опускались на колени и пригибали головы к земле, первушники же просто кланялись. Мы прошли через несколько домов и вышли на центральную площадь. Я заметил схожесть культур в Инферюре, что на окраине, что здесь, стояли в центре небольшие тотемы расписанные письменами. Даже здесь первушники вели свой род, хотя и было много пришлых. Насколько понял, все новенькие просто принимались в племя и потом включались в список на столбе. При такой течке кадров другого способа как-то отсчитить предков не было, а уж там на небе разберутся. Нас встретил старейшина деревни первушник, одетый чуть побогаче своих соплеменников, старый и бородатый. Как и положено на такой должности. Великая госпожа, старичок поклонился чуть ли не в пояс. Для нас великая честь принимать вас в нашем скромном селении. Да осветит вас небо лучами солнца. Волчица покосилась на меня, мол, смотри, как надо уважать зверей. Этот день будет отмечен на столбе нашего рода как знаменательный, продолжил старейшина, но Хельга прервала его. Первошник. Сюда должны были прибыть зере из клана Кривой Скал. Великая госпожа вас ждёт на берегу глубокого озера. Не разгибайся, произнёс старик. Небо благословило нас, и великие роды серых волков почтили нас своим присутствием. Воистину это, веди, старик, сказал фолки, которому уже наскучило всё это, и он тоже приглянулся со мной. Его взгляд явно пречел Хилги. Не вздумай становиться таким же. Мы направились в сторону сверкающего вдали озера. Я с удивлением для себя отметил, что эта деревня Первушников по размерам не уступала поселению Зелёных Скорпионов. Да, всё-таки центр это центр. Сразу стало интересно, а что же ждёт меня там, в столице Уприора? То, что я туда попаду, я знал точно. Капля сомнений И дрогнет рука в нужный момент. Вполне возможно, что под стенами столицы деревни первушников будут не меньше вольв города, а сама столица, кажется, я уже видел ее в одном из видений. Старейшина вскоре вывел нас к озеру. Здесь земля была песочного цвета, из нее торчала редкая травка, и берег спускался к воде очень плавно. Солнышко припекало, озеро красиво серебрилось. И природа шептала, что пора бы все бросить и просто искупаться. Нас ждали почти у самой кромки. Там стояло пять зверей и один первушник. По крайней мере, я смог увидеть его ступень, когда пробился к видению стержнет духа. Его точка ярко горела на четвертом этаже первой меры, рядом со мной. Четвертая ступень спика, прошептала Хильда. Подходящий для тебя противник. Я кивнул. Волчица подтвердила мое наблюдение. Мы приблизились к озеро, и один из зверей вышел вперед. Высокий и плечистый серый волк в кожаной броне с рисунком на нагруднике, нанесенным белой краской. Несколько мозгов изображали раскрытую челюсть и клыки. С пояса зверя свисал изящный длинный меч. Привет, дикая. Он махнул рукой. Здравствуй, Мортен. Кивнула моя хозяйка. И ты здравствуй, Коля. Высокий и худой зверь в серой тонике явно маг. Тоже вышел вперед и кивнул. Он был гладко выбрит и ничем примечательным не выделялся. Представитель совета. Вдруг прошептал мне Фолки. Он за свидетельствует результаты боя. Я обратил внимание. что возле самой воды была ограждена площадка, 10 на 10 метров не больше. Границы отмечались обычными прутиками, но меня больше поразило то, что стояло на импровизированной арене. В землю были воткнуты столбы высотой где-то до пояса, и на каждом стояли большие медные чаши. Оттуда валил дым, и воздух над ними вихрился от жара. Также по площадке было накидано. Несколько куч песка, будто тут вели какие-то земляные работы. Кромка озера тоже служила границей самодельной арены. "Дика, времени не было хорошо подготовить всё", сказал Коля высоким, почти звенящим голосом. "Поэтому стихия воды представлена вот так, этим озером. Принимаешь ли ты такие условия?" Хельда придирчиво осмотрела площадку, а потом повернулась ко мне. "Тебе нужна вода с пика?" Я пожал плечами. От стихии воды мне пока было ни холодно, ни жарко, так что на исход боя она вряд ли повлияет. Сойдёт. Махнула рукой Хилда. Я всё разглядывал первушника. Худой, коренастый и голый по пояс, он весь был измазан углями. На чёрном лице билели дикие глаза, и мне даже стало слегка не по себе. Парня будто накачали какой-то гадостью. Он сверлил меня безумным взглядом и что-то бубнил себе под нос. Это Факел. Примол кривого скала. Прошептал мне Фолки. Я кивнул и еле сдержал улыбку. Мои губы чуть дернулись. Не один я тут с неудачным именем. Этого Факела бы в наш мир, там бы ему придумали годную кличку. Хельда повернулась и отвела меня чуть назад. На счет арены не бойся, Спика. тут прела, как и в лесу правда, то есть их нет, любое действие угодно небу. Ясно? Бой до смерти? спросил я, по стараясь безубийство. Совет на самом деле ценит благородство, и наше слово может иметь больший вес в будущем. Я кивнул. Всё же странные нравы у этих зверей. В одном месте они врезают друг друга, а в другом у них благородство. Мне на плечо легла рука, Фолки. Этот факел умеет ярость разгонять, зашептал он. И осторожнее с его кожей. В борьбу не вступай. Ясно? Хильда. За спиной послышался вдруг голос мага Коля. Альфы желает меньше кровопролития в эти дни, когда у нас гостит посольство пятнистых рысей. Пусть отложит оружие. К кого нуля? Возмутилась Хильда. При чем тут рысы? Коля развел руками. Рыси живут ближе к столице, и они привезли расположение великого приора Зигфрида. Оно таково, что все стаи должны провести один день без убийства первушников. Волчица хотела ещё возмутиться, но я уже положил копье и кинжал на песок. Не беспокойся, госпожа, я справлюсь.